хотя вначале он был предназначен только для поисков пищи и исследования ее съедобности. «Хорошо», — шепнула Эвдональ, и тут увидела дочь. Девушка, ничего не подозревая, задумчиво смотрела на волнистую поверхность оконного стекла, не дававшую возможность видеть что-либо вне класса. Ведоконг с любопытством сравнивала ее с матерью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 Ожерелье красного коралла гармонировало с, безусловно, оригинальной внешностью этой девушки. Дочь Эвды была одета в такие же широкие, короткие, выше колен штаны, как и все в классе, только отличавшиеся красной бахромой, вшитой в боковые швы. Индийское украшение», — шепнула Эвдональ на вопросительную улыбку подруги.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 чередовались с уроками труда. Сейчас был один из любимых уроков Реи – шлифовка оптических стекол, но что могло быть интереснее и важнее приезда ее матери? Веда пошла к видневшейся вдали маленькой астрономической обсерватории, оставив мать и дочь наедине. Рея, по-детски прильнув к сильной руке матери, шла рядом, сосредоточенно думая. «Где твой маленький Кай?»